Глава 12. Те, с кем вы общаетесь, — это питательная среда, от которой зависит ваше развитие. Наверняка вы хотя бы раз устраивали вместе с друзьями мозговой штурм, то есть обсуждали возможные пути достижения общей цели и замечали, что необычных идей рождалось больше, чем когда вы пытались придумать способ получения желаемого в одиночку. А еще... Скорее всего, хотя бы раз бывало так, что вы долго не могли понять, как справиться с трудностями в одной из сфер вашей жизни. Но вдруг встречали интересного человека, начинали общаться с ним и вдруг осознавали, что его мнение или знания уже заставили вас совершенно иначе посмотреть на себя и свои возможности. Либо, может быть, вы замечали, что на душе становится легче, когда в очередной раз собираетесь с друзьями и знакомыми поиграть в покер, или занимаетесь йогой вместе с другими поклонниками этого искусства, или, например, приходите с приятелями в бар в часы скидок. Если с вами происходило что-то из перечисленного, вы не понаслышке знаете, каких впечатляющих перемен можно добиться, если действуешь совместно с другими. И в этом вы похожи на выдающихся новаторов, у которых я брал интервью. Вторым в списке самых часто звучавших советов, которые я услышал от гостей моего подкаста, стал такой – Всегда будьте частью какого-нибудь коллектива или сообщества. Другими словами, многие из моих собеседников сказали, что полноценное общение и командная работа это самое важное средство достижения сложных и значимых целей, позволяющие попутно стать более энергичным, настойчивым и счастливым. По мнению этих нестандартно мыслящих практиков и экспериментаторов, хорошо развитые взаимоотношения фундамент, без которого невозможно достичь процветания. Умению налаживать и поддерживать связь с другими многие выдающиеся лидеры уделяют гораздо больше внимания, чем всем остальным сторонам жизни. Конечно, готовность оставаться частью коллектива не всегда приносит хорошие результаты. Если вы сотрудничаете или просто проводите немало времени с людьми, которые не близки вам по духу, то на пути к целям могут возникнуть такие преграды, как длительный стресс, апатия, неспособность решать поставленные задачи. Но все меняется, когда вы находите единомышленников, с которыми можно не только вместе добиваться желаемых результатов, но и создать команду настоящих друзей. Это помогает расти над собой, чувствовать, что в трудную минуту тебя обязательно поддержат, время от времени переживать нечто вроде просветления, Когда, например, удается коллективными усилиями придумать необычный способ решения задачи. В общем, это путь, позволяющий изменить жизнь коренным образом. Жаль, что все это я понял далеко не на начальных этапах моей карьеры. Мне очень хотелось достичь процветания, сохраняя полную независимость от других. И я был убежден, что нет смысла много времени тратить на общение и сотрудничество. Но сейчас могу с уверенностью сказать, что если человек хочет добраться до вершин в какой-либо сфере деятельности, то без командной работы это будет невозможно. Важно не просто стать членом какого-то коллектива, а найти или создать такой, в котором захотят состоять близкие тебе по духу люди. Сближайтесь с теми, кто разделяет ваши устремления и принципы. Правило 35. Если вам недостает энергии, ее нужно черпать в общении с друзьями. Взаимоотношения могут оказывать на процессы, происходящие в нашем мозгу, как благоприятное, так и отрицательное влияние. Налаживайте и поддерживайте связи с теми людьми, которые вдохновляют вас. И используйте творческие порывы, чтобы совершенствовать все аспекты жизни. Дружба и сотрудничество ведут к гармонии и счастью. А без последнего, как вы знаете, невозможно достичь полноценного успеха. Результаты недавно проведенных исследований свидетельствуют о том, что общение и совместный труд воздействуют на мышление и поведение людей сильнее, чем мы привыкли считать. Речь идет об изменениях, относящихся к области неврологии. Взаимоотношения, основанные на доверии, общих убеждениях и целях, способствует тому, что работа нашего мозга улучшается. Так как я всегда был скорее интровертом, нежели экстравертом, и мои попытки преодолеть собственную замкнутость не слишком часто заканчивались успехом, я решил найти профессионала, который смог бы многое рассказать о влиянии коллектива на высшую нервную деятельность человека. В итоге мне посчастливилось познакомиться с доктором Полом Заком, ученым, автором множества книг, И оратором. За исследование взаимосвязи уровня окситоцина и общения между людьми его прозвали Доктор Любовь. Продолжая изучать работу мозга, пол сосредоточился на поиске способов, позволяющих решать проблемы, которые связаны с маркетингом и обслуживанием потребителей. Он называет себя нейроэкономист. Подобных специалистов в мире думаю очень и очень мало. Доктора Зака я впервые встретил, когда пришел по приглашению Джона Леви. на один из его регулярных ужинов для влиятельных особ. Этому проекту средства массовой информации уже давно уделяют очень много внимания. Согласно правилам, которые придумал Джон, гости, приходящие к нему в дом, во-первых, не говорят друг другу, как их зовут и кем они работают, во-вторых, разговаривают на темы, не относящиеся к работе, и, наконец, вместе готовят еду и затем приступают к ужину. Пол Зак Здороваясь с людьми, которые так же, как он и я, были в числе приглашенных, каждого обнял, хотя я думал, что мне он просто пожмет руку. Честно говоря, то, как он приветствовал всех нас, даже не выглядело странным. Несколько десятилетий назад, когда Пол Зак изучал экономику, биологию и то, какую роль доверие между людьми играет в принятии важных решений, способных отразиться на мировой экономике, Знаменитый антрополог Хелен Фишер поинтересовалась у Пола. А вы что-нибудь слышали об окситоцине? Этот вопрос стал поворотным пунктом в карьере ученого. Он вдруг понял, одной из слагаемых биологической стороны нашей жизни может влиять не только на поведение и мышление отдельно взятого человека, но и на то, как формируется политический курс целых государств. Когда вы разговариваете или работаете с тем, кому доверяете, Мозг посредством окситоцина воздействует на ваше восприятие таким образом, что вы чувствуете себя в безопасности и стремитесь поддерживать связь с этим человеком. Вы испытываете положительные эмоции, и повышение уровня упомянутого гормона приводит к тому, что вам не хочется прекращать общение с тем, в чьей честности и порядочности вы уверены. В подобных случаях успокаиваются те составляющие организма, которые обычно заставляют нас с настороженностью относиться к окружающим и быть готовым прятаться или бежать, если вдруг возникнет опасность. Взаимоотношения помогают преодолеть большое количество препятствий. Поэтому в работу окситоцина полезно вникнуть любому из нас. Когда люди знакомятся, они перестают считать друг друга посторонними. Через некоторое время... Могут начаться дружба, деловые отношения, а иногда даже рождается любовь. Захотите ли вы продолжать общение с тем, с кем недавно познакомились или не захотите, в очень большой степени зависит от химических процессов, которые начинают происходить в вашем теле, когда вы, беседуя, составляете о человеке первое впечатление. Окситоцин действует таким образом, что у вас улучшается способность проявлять эмпатию, а это одно из главных слагаемых хороших взаимоотношений. Эмпатия позволяет, например, понять, что чувствуют люди, у которых в жизни случилось что-то неприятное. Это значит, что осознавая, как страдает человек, оказавшийся в трудном положении, вы становитесь более тактичным собеседником и получаете возможность морально поддержать его или ее. Недавно ученые выяснили, что умение откликаться на те чувства и ощущения, которые испытывает другой человек, заложено в каждом из нас. но раскрыто лишь на 10%. Причем его можно целенаправленно развивать и в один прекрасный день научиться использовать в полной мере. Кроме того, по результатам исследований, действие окситоцина тесно связано с системой зеркальных нейронов. И действительно, они работают тогда, когда вы наблюдаете, как кто-то совершает определенные движения и при этом повторяете за ним, либо когда ограничиваетесь наблюдением, но представляете, что двигаетесь точно так же. Пол Зак провел уже сотни экспериментов, в ходе которых измерял уровень окситоцина в тканях и крови добровольцев и менял этот показатель, введя гормон посредством инъекций или с помощью назального спрея. Выяснилось, что при повышенном уровне окситоцина люди становятся более дружелюбными, великодушными, доверяют окружающим чаще и охотнее, чем обычно. К тому же они начинают проявлять чуткость и более отчетливо понимают, Некоторые важные сигналы, осознанно или неосознанно, посылаемые другими людьми во время общения. Если выработку окситоцина стимулировать, она остается повышенной в течение примерно 20 минут. На этот период психологические барьеры между вами и окружающими становятся незначительными. Эго отходит на второй план, и вы чувствуете, что у вас с другими гораздо больше схожих устремлений и ценностей, чем поводов для неприязни и вражды. Выделение окситоцина в вашем организме может усилиться благодаря любому типу взаимодействия между вами и обществом. Наибольшее количество гормона вырабатывается, когда вы общаетесь с людьми вживую. Это самый полезный вариант. На втором месте – видеоконференции, на третьем – разговор по телефону, затем переписка посредством СМС. А меньше всего окситоцина выделяется, когда человек публикует посты в социальных сетях и общается с людьми в комментариях. У представителей молодого поколения эмпатия развита плохо, потому что они слишком часто взаимодействуют с помощью каких-либо устройств и современных каналов связи. Я хоть и люблю технологии, но все равно предпочитаю разговаривать с людьми непосредственно, то есть не используя ни телефоны, ни компьютеры. Советую и вам поступать так же. Положительный эффект окситоцина заключается еще и в том, что вы начинаете меньше тревожиться, становитесь уверенным в себе и гораздо более счастливым. Чтобы выработка упомянутого гормона усилилась, достаточно начать общение с кем-либо. Это самый простой способ. Ползак дает такой совет. Когда вы напряжены, чувствуете себя одиноким или вам грустно, Обратитесь к тому, кто вам не безразличен, со словами «У меня сегодня неважное настроение, мне бы не помешала поддержка». Это хороший способ отвыкнуть от пренебрежительного отношения к собственному моральному состоянию и постепенно совершенствовать самые главные аспекты общения с близким человеком. Совет доктора Зака не раз помогал мне. Я знаю, что у подписчиков моего подкаста уровень окситоцина повышался. когда они общались в сети в режиме реального времени на созданном мной форуме. Но позже я открыл кафе, где можно встретиться лично, подружиться, в конце концов сформировать сообщество, а это значит, что выработка окситоцина будет повышаться весьма значительно. Эта мысль вдохновила меня еще и на то, чтобы открыть Bulletproof Labs в Санта-Монике. Приходя туда, люди могут взаимодействовать без посредников, совершенствуясь одновременно и на физическом, и на духовном уровнях. Вдобавок я завел привычку как можно чаще вживую беседовать с сотрудниками, близкими мне по духу предпринимателями и друзьями. Я живу на острове Ванкувер, на ферме, расположенной за пределами города, на которой применяются принципы органического сельского хозяйства, и могу с уверенностью сказать, что подобная окружающая среда обладает множеством преимуществ. Однако есть и недостаток. Чтобы встретиться и поговорить со своими подчиненными или единомышленниками, живущими в разных городах, мне приходится добираться до них на самолете. Когда я провожу слишком много времени без живого общения с ними, то становлюсь все менее и менее целеустремленным, энергичным и счастливым. Очевидно, умение поддерживать отношения с людьми – это не просто важное, а необходимое слагаемое успеха. Список действий. Первое. Почаще обнимайтесь, а не просто жмите друг другу руки. Физический контакт стимулирует выработку окситоцина. Второе. По этой же причине можете, например, сходить на сеанс к массажисту. Третье. Когда есть возможность, предпочтите телефонному звонку видеоконференцию. Четвертое. А лучше всего устраивайте личную встречу. Рекомендую послушать. Ползак Вас обнимает доктор Любовь. Линси Бергсон. О том, как условия, в которых мы живем, влияют на наш сексуальный мозг и половые гормоны. Сексуальный мозг. Отсылка к книге Линдси Бергсон «Сексуальный мозг. Как половое влечение и отсутствие гормональных сбоев помогают предотвратить развитие болезни Альцгеймера, рака, депрессии и избежать развода». Рекомендую прочитать. Пол Зак. Фактор доверия. Как построить успешную компанию. Правило 36. Ваша личность – это отражение тех, с кем вы общаетесь. Стройте свою жизнь так, чтобы рядом всегда были чуткие, неравнодушные люди, способные чувствовать, когда и какая именно вам нужна поддержка, причем еще до того, как вы их об этом попросите. Стремитесь к тем, чьи слова и поступки вдохновляют вас. Берите с таких людей пример. Становитесь умнее, сильнее, великодушнее. Как сказал специалист по мотивации Джим Рон, вы представляете собой среднее арифметическое тех пяти личностей, на общение с которыми тратите больше всего времени. Очевидно, лучше сделать так, чтобы в этой пятерке были очень достойные люди, не так ли? В одной из глав я уже рассказывал о том, как Грант, сын Джей Джей автора бестселлеров и специалиста по благополучию, чудесным образом исцелился от очень серьезных травм. Он получил их, потому что его сбила машина. Водителю, увы, предпочел скрыться с места происшествия. И хочу теперь рассказать о другом важном аспекте, который имеет прямое отношение к тому событию. Когда-то Джей Джей создала целое сообщество специалистов по личностному развитию, которые общались, проводя конференции и другие мероприятия. Многие из этих профессионалов искренне благодарны Virgin за то, что она помогла им добиться значимых перемен и достичь того невероятного уровня успешности, на котором они находятся сейчас. Когда случилась беда и ее сын попал в больницу, должна была вот-вот выйти из печати первая книга J.J. «Диета Virgin» для тех, кому не помогли обычные диеты. Для женщины это было очень важное событие, ради которого она потратила множество сил и денег. Джей Джей израсходовала не только аванс от издательства на рекламу, но и немалую часть собственных сбережений. Осознавая, что она для двух своих сыновей единственный в этой жизни добытчик, она считала своим долгом сделать все возможное, чтобы книга стала очень популярной и помогла получить высокий доход. Джей Джей была уверена, что ее идеи и советы позволят многим читателям изменить свою жизнь к лучшему. Вышло так, что от успеха книги зависело не просто благополучие всей семьи, а жизнь ее сына. Прежде, когда Джей Джей Верджин налаживала и поддерживала связи с разными специалистами в области личностного роста, она не подозревала, что когда-нибудь эти люди захотят помочь ей опубликовать и разрекламировать ее книгу. Но узнав, что с грантом случилось несчастье, эти профессионалы незамедлительно предложили ей всестороннюю помощь, начиная от публикации книги и заканчивая мерами, необходимыми для лечения мальчика. Среди этих людей оказался доктор Энн Мейер из медицинского центра cedars синай Специалист по реабилитации, работающая в отделении, которое занимается лечением травм головного мозга. До того, как Грант попал в больницу, Джей Джей была знакома с Энн Лишапочно. Благодаря одной из своих подруг, Джей Джей связалась с доктором Дональдом Стайном, который в течение десятилетий изучал, какую роль способен сыграть прогестерон в лечении вызванных травмами повреждений головного мозга. Друзья помогли Джей Джей выйти на связь с Барри Сирсом, который в 2006 году, когда для восстановления здоровья после травм головного мозга медики впервые применили высокие дозы рыбьего жира, выступил в роли консультанта. Вскоре после того, как Джей Джей, стремясь исцелить Гранта всеми доступными способами, стала применять крем с прогестеронами и рыбий жир, мальчик вышел из комы. Каждый член сообщества, когда-то созданного Джей Джей бросил клич, обратившись к своим коллегам, друзьям и знакомым, и через некоторое время ей стали помогать совершенно незнакомые люди. Например, однажды, потратив три часа на дорогу, приехала целая семья, с которой Джей-Джей никогда прежде не встречалась. Встав возле кровати, на которой лежал Грант, эти люди вместе помолились за его выздоровление. Вскоре Джей-Джей узнала, что за мальчика стали молиться жители многих стран. Из разных уголков земного шара положительная, исцеляющая энергия направлялась прямиком к Гранту. И Джей-Джей отчетливо ощущала это каждый раз, когда садилась рядом с сыном. Спустя время мальчик выздоровел, и, думаю, вряд ли можно с уверенностью сказать, чья именно помощь оказалась решающей. Джей Джей считает, что значимой была роль каждого человека, который принял участие в исцелении Гранта. К тому же это был очень непростой период и для нее самой. Она искренне признательна всем, кто не остался в стороне, потому что все эти люди, помогая Гранту, одновременно оказывали таким образом неоценимую моральную поддержку и ей. Это было очень важно. А если бы к тому времени, когда ее сын получил тяжелые травмы, все было бы по-другому, и сообщество столь отзывчивых профессионалов, которое когда-то создала Джей Джей, не существовало, то вряд ли ей удалось бы проявлять стойкость и веру в лучшее в течение всего периода, пока восстанавливалось здоровье Гранта. Кстати, за некоторое время до того, как мальчик попал в беду, Джей Джей как-то раз... уговорила меня почаще посещать вместе с ней мероприятия, на которых можно познакомиться со специалистами и наладить взаимовыгодные связи. Она понимала, что мне нужно почувствовать себя частью сообщества, состоящего из людей, взаимоотношения с которыми станут моим источником вдохновения и позволит перейти на новый уровень развития. В результате так и случилось. Чем больше я разговаривал и сотрудничал с интересными, нестандартно мыслящими личностями, тем быстрее заряжался их энтузиазмом и тем сильнее, следуя их примеру, хотел созидать нечто важное для человечества. Судя по всему, счастье может распространяться примерно так же, как вирус. По результатам одного исследования, которое проводилось в течение длительного периода времени и в ходе которого специалисты наблюдали за жизнью пяти тысяч человек, Счастливые люди часто общаются друг с другом, объединяются в группы, а само ощущение радости и умиротворения как бы передается через три уровня знакомых друг другу людей, например, друзьям друзей ваших друзей. Дело явно не в простом совпадении или в том, что счастливому человеку всегда свойственно тянуться к таким же, как он. Исследователи пришли к заключению. Если среди людей, с которыми мы общаемся, становятся все больше тех, у кого нет бремени на душе и кто радуется жизни, то вероятность того, что мы через некоторое время тоже станем счастливыми, повышается. Ну а мы с вами уже выяснили, что внутреннее равновесие и покой это очень важные слагаемые из числа тех, благодаря которым можно достичь успеха и процветания. Радуясь жизни, человек распространяет созидательную энергию, которая потом к нему возвращается. У таких людей много близких друзей и знакомых, всегда готовых помочь. То есть образовывается целое сообщество, и каждый, кто в нем состоит, делает и себя, и других все более умиротворенными и счастливыми. Ученые исследовали поведение 10% той группы людей, в которой все отличались привычкой почти постоянно радоваться жизни, и сравнили его с поведением двух других групп – Представители одной чувствовали счастье время от времени, а эмоциональное состояние других всегда было очень плохим. Выяснилось, что люди из первой категории очень большое значение придавали общению, в частности, романтическим отношениям. Кстати, если вы принадлежите к какому-нибудь коллективу или сообществу, то ваш организм начинает реже испытывать тревогу и страх. А это значит, что успокаивается та примитивная часть мозга, которая отвечает за выживание. Я последовал совету джей и начал больше времени проводить с людьми, умеющими плыть против течения и добиваться удивительных успехов. К категории выдающихся новаторов, с которыми я тогда стал часто встречаться и обсуждать интересовавшие нас темы, относятся многие упомянутые в этой аудиокниге. Они поделились со мной таким большим количеством ценных знаний, что, применив полученную информацию на практике, я изменил свою жизнь коренным образом. Один из этих замечательных профессионалов – Тони Робинс. Он помог мне понять, в каких аспектах самосовершенствования нужно опираться на советы и опыт других людей, а в каких продвигаться самостоятельно. По словам Тони, искусство добиваться успеха, то есть создавать образ мечты и постепенно воплощать ее в реальность, надо обучаться у тех, кто в этом деле уже преуспел. Нет смысла изобретать велосипед. Лучше поддерживать друг друга, делясь важными идеями и вместе меняя мир к лучшему. Но то, что Тони называет наполнение, то есть способность наделить свою жизнь особым смыслом, это личное дело каждого из нас, и окружающие нам здесь не помогут. Самостоятельно работая над наполнением, человек должен понимать, что без этой стороны собственного развития, как утверждает Робинс, даже самый впечатляющий успех быстро приведет к полной неудаче и разочарованию. Тони рассказал, что ему часто звонят предприниматели-мультимиллиардеры, политики, а еще знаменитости, совсем недавно ставшие лауреатами премии «Оскар», и признаются, что не чувствуют себя счастливыми. Добившись весьма впечатляющих целей, эти выдающиеся личности все равно не могут радоваться жизни и не хотят, чтобы об этом их неприятном состоянии узнало большое количество людей. Это как раз тот случай, когда внутренний мир страдает от отсутствия по-настоящему значимых устремлений. Исцелиться, по мнению Робинса, можно, если не только начать мыслить шире, но и перестать слишком часто следовать велениям своего эго. Ведь не просто так многие новаторы, о которых я рассказываю в этой аудиокниге, посвятили себя тому, чтобы приносить пользу обществу. Естественный путь к настоящему успеху, судя по всему, таков – прекратить зацикливаться на своих желаниях и все больше внимания обращать на то, в чем нуждаются другие. Многие люди привыкли думать, что если встать на путь саморазвития, то менять себя и свою жизнь удастся лишь маленькими шагами. Но Тони советует ставить перед собой такие задачи и цели, которые раз в десять значительнее, чем ваши нынешние намерения. Не нужно сосредоточиваться на способах, позволяющих заработать еще немного денег. Постарайтесь найти вдохновляющее вас занятие, от которого станет лучше не только вам, но и многим другим. Это и есть путь наполнения, ведущий к счастью. Еще одним человеком, побудившим меня расширять горизонты своего мировоззрения, стал Питер Диамандис, основатель компании x Prize Foundation и ее SEO, исполняющий функции председателя правления. Журнал Fortune включил Питера в список 50 самых выдающихся руководителей в мире. Этот человек вместе со своими единомышленниками работает над созданием роботов, предназначенных для добычи полезных ископаемых на астероидах. Я благодарен Диамандису. Когда-то он раскритиковал меня за поверхностное мышление и нежелание добиваться перемен, способных изменить к лучшему жизнь большого количества людей. Этот толчок и дружба с Питером – привели к тому, что я постепенно стал смотреть на мир и все аспекты собственного развития совершенно по-иному». Диаманде дает совет. «Подумайте, какой именно группе людей вы хотели бы помочь больше всего? Кого вам было бы интересно вдохновлять, мотивировать? Постарайтесь понять, в чем они нуждаются. Подобные размышления дадут возможность осознать, в каком направлении вам нужно двигаться». Далее, поняв, кому собираетесь помогать, поставьте перед собой конкретную и достаточно смелую цель, которая согласуется с выбранным направлением вашей деятельности. Питер говорил мне, что надо сосредоточиться на какой-нибудь очень необычной идее, так, чтобы я никогда не становился равнодушен к ней и не захотел сомневаться в том, что ее можно воплотить в жизнь. В итоге у меня возник довольно дерзкий замысел. Сделать все для того, чтобы корпорации прекратили непрерывно производить дешевую еду, вызывающую зависимость и наносящую вред нашему здоровью. Мне это казалось крайне важным, потому что я был убежден, именно от питания в первую очередь зависит, можем ли мы полноценно мыслить, быть успешными и счастливыми. На первом этапе этого пути появился уже известный вам Bulletproof Coffee, а затем Диамандис вновь вдохновил меня – благодаря чему я, к счастью, не остановился на достигнутом. Замечу, что до того, как следовать советам Питера, я был главой небольшой частной компании, занимающейся торговлей через интернет. И мне казалось, что это наиболее разумный способ развития, ведь он давал возможность продавать людям товары без посредников. Но позже, избавившись от многих ментальных ограничений, я поставил перед собой цель, которая действительно была важна для меня – помочь миллионам людей – улучшить свое самочувствие и состояние здоровья. Было очевидно, что такого результата не удастся достичь до тех пор, пока моя компания не станет крупнее. Мы начали развиваться и добились очень и очень многого. Например, за последние несколько лет было продано в общей сложности больше 100 миллионов чашек Bulletproof кофе. У меня бы не получилось выйти на такой уровень, если бы не сообщество людей, которые когда-то помогли мне понять, Что я мыслю недостаточно широко. Все сказанное не значит, что вам следует общаться только с теми, чьи принципы и устремления целиком и полностью совпадают с вашими. Я, например, был в восторге от разговора с Джей Пи Сирсом, коучем и комиком, который приобрел широкую известность, сатирически изображая сторонников веганства, представителей разных течений новой эры, а еще тех, кто убежден, что продукты с глютеном вредны для здоровья. И даже. Да-да, не удивляйтесь, приверженцев диеты Bulletproof Diet. Новая эра, New Age. Движение, состоящее из различных мистических, духовных и оккультных течений, ставшее особенно популярным с 1980-х годов. Джей сказал мне, что он не любит много времени проводить с людьми, которые смотрят на жизнь почти так же, как он сам. Это, по его мнению, не позволяет полноценно совершенствоваться. Ему интереснее взаимодействовать с теми, чьи взгляды не совпадают с его собственными. При этом ему важно, чтобы люди были готовы благосклонно, с пониманием отнестись к его точке зрения. Беседовать и работать с единомышленниками легко. Никто с вами не спорит, и вы чувствуете себя в безопасности. Но отсутствует один очень важный элемент. Речь идет, конечно, о разногласиях. Ведь как только вы в этой жизни сталкиваетесь с чем-то, что вам не по нраву, Возникает шанс проявить себя, стать сильнее, умнее. Однако JP советует не доводить разногласия до такой степени, когда начинается жесткий конфликт. Вместо этого, по его мнению, нужно попробовать увидеть происходящее немного не так, как вы привыкли. Нет смысла через силу менять свою точку зрения или убеждать других, что они должны смотреть на мир иначе. Лучше найти между убеждениями и нравами разных людей середину. И именно в этом, как считает JP, заключается суть терпимости и умения понимать других. Конечно, на ум приходит и такое понятие как эмпатия. Даже с теми, с кем мы в чем-то не согласны, нам становится проще найти общий язык, когда разговор происходит не посредством интернета, а в реальной жизни. Личная встреча действует на собеседников таким образом, что у каждого повышается уровень окситоцина, а значит, усиливается стремление понять друг друга и развивать начатые отношения. Такой подход следует применять не только для того, чтобы становиться терпимее к людям, чьи убеждения и взгляды не похожи на ваши. Можно поработать еще и над своими внутренними конфликтами. Многие из нас порой ругают себя, когда испытывают чувства и эмоции, противоречащие мыслям и намерениям. То есть мы вступаем с самими собой в конфликт из-за уже имеющегося внутри нас конфликта. Но если принять себя совсем многообразием собственных эмоций, точек зрения, размышлений, не всегда точно согласующихся друг с другом, то постепенно можно избавиться от внутреннего разлада и достичь умиротворения. По словам JP, «Как удобрение улучшает питательные свойства почвы», так и умение воспринять противоречивые особенности своего морального состояния, не ругая себя за это, помогает ощутить душевную гармонию, благодаря которой можно надолго сохранить хорошее расположение духа и избежать многих ненужных конфликтов с окружающими. В вашем внутреннем мире есть большой спектр разных чувств и мыслей, и если отнестись к этому как к чему-то естественному, совершенно нормальному, удастся сэкономить уйму душевных сил, запас которых быстро истощается, потому что вы слишком часто себя осуждаете. Склонность искать то, что соответствует нашим ценностям, убеждениям и бороться с чем-то или кем-то, не похожим на нас, представляет собой проявление одной из главных движущих сил человека — стремление находиться в как можно более безопасной обстановке. но этот мотив легко становится значимым препятствием в жизни того, кто решил плыть против течения. Как сказал Джей Сирс, «Человек чувствует вдохновение и дышит полной грудью, лишь когда сталкивается с чем-то неизведанным, непривычным. Если вы осмеливаетесь пройти по темному лесу, об опасностях которого не раз читали и слышали, и вдруг, дойдя до обрыва, решаетесь спрыгнуть», то вы не будете точно знать, куда приземлитесь, через какой промежуток времени это произойдет и что вас ждет там, внизу. По мнению JP, чтобы не просто существовать, а полноценно жить, необходимо иногда устраивать себе испытания, заставляющие преодолевать страх. Это помогает выбраться из зоны комфорта, находясь в которой вы привыкаете совершать одни и те же действия, забывая о важности саморазвития. Меняйтесь и не бойтесь встретиться лицом к лицу с тем, что не соответствует вашим убеждениям. Общайтесь с людьми, которые побуждают вас расти над собой и предлагают для этого нестандартные или порой даже не очень приятные методы. Представьте, как изменилась бы жизнь, будь мы каждый день окружены такими мудрыми, интересными и остроумными собеседниками, как JP. То, с кем мы проводим время, играет очень важную роль. в нашем самосовершенствовании. Удостоверьтесь, что люди, с которыми вы ежедневно разговариваете и сотрудничаете, помогают вам развивать в себе исключительно положительные качества. Если это не так, то смело меняйте окружение. Следует помнить, что от коллектива или сообщества, в котором вы состоите, в немалой степени зависит, сможете ли вы настроиться на успех и добиваться поставленных целей, или, напротив, привыкнете бояться трудностей и проявлять инертность. Список действий. Первое. Ставьте перед собой такие цели, достижение которых позволит изменить к лучшему жизнь большого количества людей. Эти устремления должны быть во много раз более значимыми, чем все ваши нынешние привычные намерения. Второе. Подумайте, какой именно группе людей вы хотели бы помочь больше всего. Постарайтесь понять, в чем они нуждаются. Далее поставьте перед собой конкретную и достаточно смелую цель. Третье. Чаще общайтесь с теми, чьи взгляды разительно отличаются от ваших, и таким образом расширяйте горизонты собственного мировоззрения. Рекомендую послушать. Тони Робинс и Питер Диамандис. Специальный выпуск. Встреча, проведенная членами сообщества Genius Network. Питер Диамандис, часть 1 о космосе и грандиозных проектах. Питер Диамандис, часть 2. какие замыслы можно считать дерзновенными. Джей Пи Сирс, о том, как юмор и сарказм помогают преодолевать трудности, улучшают работу митохондрий и избавляют от привычки вредить самому себе. Рекомендую прочитать. Тони Робинс, Непоколебимый. Ваш сценарий финансовой свободы. Питер Диамандис, Стивен Котлер. Изобилие. Будущее будет лучше, чем вы думаете. Джей Пи Сирс. 12,5 шагов, позволяющие достичь ультравысокого уровня духовности. Правило 37. Поддерживайте отношения, не находитесь в изоляции. Проводя много времени с разными людьми, вы можете заметить, что общение либо... наполняет вас энергией и помогает совершенствоваться, либо наоборот, лишает всякого желания двигаться вперед. Если беседа, развлечения или сотрудничество с каким-то конкретным человеком совсем не вдохновляют или не радуют вас, то можно попробовать что-нибудь изменить в ваших взаимоотношениях или, если эта попытка не увенчается успехом, попросту закончить их. Это отличный способ перестать тратить большое количество душевных сил впустую. Но не забывайте, что в одиночку никому не удастся в полной мере раскрыть свои таланты и достичь по-настоящему важных результатов. Общайтесь с теми, чьи взгляды и поступки заставляют вас расти над собой. Поддерживайте связь с такими людьми, не жалея ни времени, ни сил. Если привычные, традиционные ценности и убеждения мешают вам совершенствоваться, то ищите что-то новое. Но не пренебрегайте коллективами и сообществами. Взаимодействие с единомышленниками становится более эффективным, когда вы – это группа. Такая форма общения позволяет людям быть полезными друг другу в течение очень долгого времени. Согласно результатам исследований, люди, состоящие в длительных отношениях и высоко ценящие верность, в целом, вне зависимости от пола и возраста, счастливее, нежели те, у кого таких отношений нет. возможно с этим не согласятся некоторые из вас у кого м -м, неловко это говорить уже давно есть муж или жена или просто близкий человек с которым вы живете много лет вместе конечно есть много одиноких людей которые умеют радоваться жизни но ученые утверждают что почти всегда тот у кого есть любимый человек чувствует себя более счастливым чем одиночка если вспомнить о требованиях предъявляемых к нам эволюцией, то взаимоотношения со спутником или спутницей жизни тесно связаны с двумя из трех важнейших врожденных потребностей, которые присущи любому из нас. Когда не сомневаешься в верности своего избранника или избранницы, то страхи и тревоги отходят на задний план. Появляется спокойствие и убежденность в том, что тебя поддерживают, о тебе заботятся. Так удовлетворяется первая из упомянутых врожденных потребностей. Что касается второй, то когда мозг понимает, что у вас теперь есть человек, с которым можно продолжить свой род, даже если вы в ближайшее время не планируете заводить детей, организм все реже и реже испытывает стресс. Страха становится меньше, секса больше. О такой жизни, наверное, мечтают многие. И, конечно, никому не хочется, чтобы... взаимоотношения с избранником или избранницей превращались в череду трудностей и конфликтов, ведь это прямая дорога к раздражительности, усталости и неудачам. Не стоит думать, что счастливыми можно стать лишь в том случае, если заключить брак и жить вдвоем до конца своих дней. Многие представители молодого поколения, с которыми я работаю, говорят, что полиамория и другие нетрадиционные и, порой, возможно, кажущиеся чересчур странными – виды отношений дают возможность радоваться жизни, оставаться целеустремленным и продолжать полноценное развитие выбранной профессии. Кристофер Райан, один из авторов книги «Секс на заре цивилизации. Эволюция человеческой сексуальности с доисторических времен до наших дней», считает, что сейчас взгляды людей на половое влечение во многом определяются особенностями культуры, которая существенно влияет на всех нас. Изучая приматологию, анатомию человека, результаты недавно проведенных исследований психосексуальности и литературу по антропологии, Крис составил следующее мнение о том, чем отношение наших предков к теме интимной близости и любви отличалось от современных нравов. Раньше люди в основном придерживались равноправия и не ограничивали себя большим количеством запретов. Стремясь избежать ненужного риска, связанного с обладанием теми или иными ценностями, предки предпочитали делиться друг с другом, а не тратить слишком много сил на защиту собственности и на то, чтобы ограждать супружеские отношения от любого влияния извне, как это делаем мы. Райан часто напоминает людям, мы не ведем свой род от обезьян. Мы и есть обезьяны. Нам приходится жить в искусственно созданных условиях, которые нередко мешают каждому из нас проявлять нормальные врожденные склонности и быть счастливыми. Понимая, как сильно трудности на личном фронте могут повлиять на нашу способность добиваться успеха во всех остальных областях жизни, я предложил обсудить эту тему Эстер Перель, одному из самых выдающихся специалистов по взаимоотношениям между людьми. Эстер Перель – психотерапевт и автор нескольких бестселлеров. Людям, сталкивающимся с трудностями в общении с окружающими, ее деятельность помогает буквально прозреть. Как и Кристофер Райан, Эстер Перель убеждена, то, как мы знакомимся, налаживаем и поддерживаем связи, заводим друзей, тема гораздо более многогранная и сложная, чем принято считать. Стандарты и традиции, касающиеся того, как следует или не следует общаться и сотрудничать, непрерывно меняются. Например, когда-то приверженцы моногамии могли строить длительные и серьезные отношения лишь с одним человеком, и больше никогда в своей жизни не позволяли себе ничего подобного с другими людьми. Затем нормы изменились. Моногамия теперь выражается в том, что любой ее сторонник может состоять в паре сначала с одним избранником или избранницей, а затем, если эта связь по какой-то причине заканчивается... Из-за того, что люди ссорятся, разводятся или кто-то из них уходит из жизни, приверженец моногамии разрешает себе вступить в такие же отношения с другим человеком, который кажется на данный момент наиболее подходящим кандидатом. И так может происходить несколько раз на протяжении жизни. Одни правила поведения и нормы уходят, довольно быстро уступая место новым. Сейчас это заметно как никогда. Образовалось множество возможностей, трудностей и спорных вопросов, о значимости которых наши предки, жившие столетия назад, даже не подозревали, потому что за них очень многое решали авторитетные представители власти и религии. Неизвестно, к чему приведут нас многочисленные перемены, свидетелями которых мы становимся регулярно. Еще не так давно любовная связь между представителями разных рас, культур, религий или между геями воспринималось как недопустимое. По мнению Эстер, чем благосклоннее общество относится к определенному виду отношений между двумя возлюбленными, даже такому, который отличается от устоев, тем больше счастья и гармонии появится в жизни этой пары. Каждый раз, когда какой-то привычный нам всем аспект культуры начинает меняться, многие говорят, «Так нельзя, это станет причиной больших проблем». Она напоминает, когда-то в США брак между представителями католицизма и протестантизма стал первым союзом, который не соответствовал сложившимся нормам и традициям. Общественность утверждала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Позже произошла еще одна перемена. Иудеи стали вступать в брак с теми, кто не придерживался их религии. Это, конечно, не понравилось очень большому количеству людей. А еще можно вспомнить, что супружеские союзы с темнокожими были запрещены законом, но и от этого ограничения американцы в определенный момент решили отказаться, причем случилось это не так уж давно. После этого многие, разумеется, вновь заговорили о том, что ничего хорошего ждать от подобных изменений нельзя. Стоит заметить, что в те времена представители белой и негроидной рас, даже когда им уже разрешено было пожениться, таким образом нехотя изолировали себя от большинства и лишались полноценной поддержки со стороны сообществ, в которых состояли изначально. Такие супружеские пары, конечно, не чувствовали себя счастливыми и испытывали трудности. Но и в этом аспекте вскоре многое изменилось. Общество начало все более благосклонно относиться к подобным бракам, и они перестали приводить ко множеству неприятных хлопот и значимых проблем. Чтобы побороть страх одиночества, представляющий собой одну из главных особенностей биологической стороны нашей жизни, нужно вступить в отношения с человеком, который вам нравится. Однако даже этот шаг, который вроде бы относится к разряду самых очевидных, может не привести ни к душевному покою, ни к счастью. Оказывается, поддерживая связь с избранником или избранницей, нужно еще и быть уверенными в том, что к вашей паре с уважением и пониманием Относятся значимые для вас сообщества, коллектив, категория населения и так далее. Вероятно, в будущем заводить длительные отношения сразу с несколькими людьми станет нормой. Кристофер Райан считает, что раньше именно так и было. По наблюдениям Эстер Перель, современному человеку часто хочется, во-первых, найти себе спутника жизни, для которого романтика, страсть, верность – не пустые слова. а во-вторых, создать с ним такую пару, в которой бы преобладали традиционные ценности, взаимопонимание, готовность общими усилиями решать проблемы, связанные с деньгами, желание произвести на свет и воспитывать детей, стремление обрести высокий социальный статус. Кроме того, многие из нас, как говорит Эстер, хотят заключить брак, не теряя права на самоактуализацию, то есть возможность уделять довольно много времени и сил, собственному развитию, оставаться верными своим ценностям и устремлениям. Именно поэтому, считает она, все больше и больше людей решаются попробовать свободные отношения. Верность, стабильность, чувство безопасности очень важны. Но многие желают, добавляя в свою жизнь перечисленные слагаемые, не терять при этом такие не менее значимые составляющие, как свободу самовыражения, ощущение независимости и цельности. В интервью у нас Эстер началась очень интересная дискуссия. Сказав, что Полиамория бесполезна в качестве способа избежать измен, она тем не менее объяснила, что этот вид отношений в итоге способен укрепить связь двух любящих друг друга людей, потому что каждый из них получает шанс проявить себя по-новому, оставаясь при этом в паре. Следовательно, отношения делаются более долговечными. Именно так и хотят жить многие, ценить и любить спутника жизни, не расставаться с ним, но и не жертвовать ради него собственным развитием. Неплохо было бы ставить во главу угла честность, ведь она помогает избежать обстоятельств, в которых придется что-нибудь скрывать, лгать избраннику или избраннице, притворяться и, наконец, однажды обнаружить, что один изменяет другому. Разумеется, описанный путь подходит не всем. По словам Эстера, очень важно честно признаться себе самому, какой тип отношений вам больше всего по душе. Для этого необходимо перестать постоянно скрывать свои предпочтения и взгляды от сообществ и коллективов, к которым вы принадлежите. Вы и ваш любимый человек не сможете быть счастливыми до тех пор, пока не удостоверитесь в том, что коллеги, близкие, знакомые и друзья с уважением относятся к вашей форме взаимоотношений. Большинство сторонников полиамории, боясь осуждений, не говорят открыто о своих предпочтениях и образе жизни. Таким людям, утверждает Эстер, не хватает понимания и поддержки со стороны общества, и поэтому им трудно стать счастливыми, придерживаясь своих нетрадиционных взглядов. Эстер уверена, что быть частью какого-либо сообщества важно для любого человека, вне зависимости от того, какими принципами он руководствуется в своей личной жизни и какой тип отношений считает для себя наиболее подходящим. Подумайте, какие пары своими взглядами на интимную близость и любовь вдохновляют вас. По словам Эстер, когда она задает этот вопрос своим пациентам, большинство из них не знают, что ответить. При этом, если поинтересоваться у них же, кого из бизнесменов или творческих личностей, например, музыкантов и художников, они уважают, и кого из этих людей считают хорошим примером для подражания, то в ответ прозвучит долгое перечисление знаменитостей. Уделяйте отношениям со своим избранником или избранницей не меньше внимания, чем работе и любой другой сфере жизни. Найдите тех людей, чье понимание любви во многом совпадает с вашим, и начните чаще с ними общаться. Это хороший способ почувствовать поддержку. Чем больше у вас и вашего спутника жизни появится единомышленников, которые принимают ваши взгляды без осуждения, тем больше сил вы оба сможете черпать из взаимоотношений в своей паре. Это положительно повлияет на вашу способность быть успешными. Применять описанные идеи на практике будет интересно и полезно, в частности тем, кто не мыслит себя без упорного труда. Делайте все возможное для того, чтобы отношения с любимым человеком не ухудшались, а развивались. Прилагайте столько же усилий, сколько требуете от себя в фитнес-клубе, или в те часы, когда выполняете очень важные задания на работе. Общайтесь с теми людьми, чье мировоззрение не обременено предрассудками и кто готов благосклонно принять ваши взгляды на любовь и секс. Тратя время и силы на личную жизнь, вы не становитесь эгоистом, а приближаетесь к душевной гармонии и счастью. Без этих слагаемых невозможно достичь процветания. Список действий. Первое. Довольны ли вы тем, как развиваются ваши отношения с любимым человеком? Если многое в них вас не устраивает, стоит считать это тревожным сигналом. Трудности на любовном фронте плохо влияют на все остальные сферы жизни. Приложите усилия и постарайтесь достичь гармонии в отношениях с избранником или избранницей. Если не получится, то сосредоточьтесь на совершенствовании любого другого аспекта вашей жизни. Второе. Напишите, у каких людей, состоящих в парах, взгляды на интимную близость и любовь совпадают с вашими. Кто из этих людей вдохновляет вас? Если пока нет ни одной такой пары, то просто начните наблюдать и искать. Как только заметите, запишите. Третье. Уважает ли сообщество, в котором вы состоите ваши принципы и предпочтения, относящиеся к темам любви и секса? Если нет, то начните искать новые, более подходящие вам коллективы. Такой путь позволит либо преодолеть любую трудность, которая омрачает ваши отношения с избранником или избранницей, либо, если такого человека рядом с вами пока нет, наконец встретить его и вместе достичь гармонии и счастья. Рекомендую послушать. Кристофер Райан. «Секс. Его место в человеческой культуре» И «Секс на заре цивилизации». Нил Страус «Как взломать проблемы, связанные с темой моногамии, сексом и конфликтами в общении с противоположным полом». Эстер Пирель «Секс, брак и бизнес. Терапия для тех, кто хочет решить проблемы в личной жизни». Генпо Роши «Учимся искусству медитации у дзен-буддистского священника». Билл Харрис «Принимайте неправильные решения». Это из-за дофамина. Рекомендую прочитать. Кристофер Райан, Кассиль де Жета. Секс на заре цивилизации. Эволюция человеческой сексуальности с доисторических времен до наших дней. Эстер Перель Право налево. Почему люди изменяют и можно ли избежать измен?